Прошло несколько дней. И Настя Коменская немного успокоилась. Присланный Денисовым частный детектив Тарадин и в самом деле не просил её ни о чём, кроме наведения справок в центральном адресном бюро и в авире. Если, к примеру, в его списке был человек по имени Сергей Иванович Васин, то Настя запрашивала в ЦАБе данные на всех москвичей с таким именем. Тарадин проходил по списку с карандашом, вычёркивая тех, кто не подходил по возрасту, затем Настя выясняла по своим каналам, кому из них выдавался загранпаспорт. На этом её миссия заканчивалась, и дальше Владимир Антонович Тарадин действовал самостоятельно. Регулярно каждые 2 дня я ей звонил, Эдуард Петрович, и вежливо спрашивал, не обременяет ли её своими просьбами та радин, не обижает ли. Кто меня обидит, тот дня не проживёт, сухо усмехалась в ответ Настю. Вы же знаете, Эдуард Петрович, я только с виду тихая. Неприязнь к Тарадину возникла у неё ещё до того, как они встретились в первый раз. Частный детектив, присланный Денисовым, был для неё олицтворением неведомой опасности, ловушки, в которую её хотят заманить. Но постепенно, по мере того, как она успокаивалась, стало рождаться уважение к его последовательной, чёткой и неутомимой работе. Облик нелепого застенчивого мямли не мог её обмануть. Тем более, что первый их контакт был телефонным, когда Настя ориентировалась на уверенный голос и снисходительные интонации. Однажды она даже сказала ему об этом: "Владимир Антонович, если вы хотите кого-то обмануть, не начинайте знакомство с разговора по телефону. Вся ваша сущность сконцентрирована в голосе. После этого ваша выразительная внешность уже не пляшет. Он весело расхохотался. А может быть, всё наоборот? Голос это способ обмануть собеседника, а внешность как раз правдива? Откуда вы знаете, может я и есть самый настоящий рохля и тюфяк? Вы человек Денисова. Этим всё сказано, заметила Настя. невольно сама начиная улыбаться, настолько заразительным оказался смех у этого Тарадина. Вы не можете быть рохлей и тюфиком, по определению не можете. Вот видите, как вас легко ввести в заблуждение. Казалось, Тарадин ещё больше развеселился. Наклеили на меня ярлык человек Денисова. И вам уже кажется, что я непременно должен быть таким суперагентом. Достаточно оказалось двух телефонных звонков моего и Едуарда Петровича, чтобы вы составили обо мне мнение, которое на самом-то деле ничем не подкреплено. Тут уж Настя и сама расхохоталась. Тарадин начинал ей нравиться. Один ноль выведет, призналась она. Только не забывайте об одной мелочи. Я же вижу, как вы работаете. Уж в этом-то меня обмануть трудно. Ну признайтесь, ведь вы каждый вечер составляете что-то вроде сетевого графика на следующий день. У вас все спланировано, учтены все возможные сбои и продуманы запасные варианты, чтобы ни одна минута не пропала зря. Угадала? Он внимательно посмотрел на нее. И усмехнулся. Стыдно, Анастасия. Вы разговаривали со Старковым, а теперь делаете вид, что сами догадались. Не думал, что человек, о котором Старков отзывал так высоко, способен на такие дешёвые номера. Возникшее было тёплое чувство к Тарадину тут же потухло. Настя разозлилась. Мне очень приятно, что Старков хорошо обо мне отзывался, сказала она ледяным тоном. Но оставлю вас в известность, что в последний раз я разговаривала с ним 2 года назад. А у нас с вами, Владимир Антонович, не те отношения, чтобы я, как говорят, блатные, пыталась брать вас на понт. В тот раз они расстались чуть ли не враждебно. однако уже на следующий день Тарадин позвонил как ни в чем не бывало. Настя решила не заостряться на своем отношении к нему. Чем быстрее он закончит свою работу, тем быстрее уедет и оставит ее в покое. Проверка двадцати шести человек из списка шла довольно быстро. У Тарадина оказалось какое-то невероятное чутьё, позволяющее ему почти безошибочно находить тех, кто ему нужен. Если, к примеру, после проверки в Авире оказывалось, что тех самых Сергеевых Ивановичей и Васиных, подходящих по возрасту и имеющих загранпаспорт, 25 человек то именно тот который ездил в середине сентября в австрию непременно попадал в первую уже пятёрку проверяемых были и такие кого не удавалось найти с первого раза люди уезжали в отпуск в командировки ложились в больницы по тем или иным причинам жили у друзей или родственников а вовсе не там где прописаны но так или иначе тарадин нашёл почти всех И Настя радовалась, что скоро он от нее отстанет. Когда будут точно установлены все двадцать шесть человек из списка, он, если не врет, будет среди них искать убийц, и здесь она уже никакой помощи ему оказывать не будет. Но в этом она ошиблась.